Глава девятая. В которой душа устремляется ввысь. На ходынском аэродроме сегодня негде было бы упасть не только яблоку, но даже недозрелой сливе. Толпа заполонила собой все небольшое пространство за пределами летного поля, оставив свободные лишь зоны перед ангарами и взлетную полосу. Последнюю от публики огородили цветными лентами, и все равно какой-нибудь любопытный так и порывался нырнуть под невесомую преграду и выбежать вперед, чтобы ближе посмотреть на невиданное чудо. Городовые, следящие за порядком, тихо свистели и одним движением бровей отправляли их обратно. И тут же снова разворачивались к самому большому ангару, двери которого были распахнуты, но внутри ничего не просматривалось. Соня приехала сюда вместе со спортивным репортером Матвеем Волком прямо из редакции и даже немного оробела поначалу. Такие огромные и шумные сборища она видела лишь на больших народных гуляниях пару раз в год. И всегда была там с семьей, а тут толпа была разношерстная и оживленная. Сегодня здесь смешалась вся Москва, наряженная в шикарные костюмы и потертые рабочие блузы, в модные шляпки-колокольчики и цветастые платки, в хромовых сапогах и софьяновых туфельках». Повсюду сновали вездесущие лоточники с пряниками и квасом, изредка где-то хлопали вылетающие из бутылок шампанским пробки. Духовой оркестр играл что-то бравурное и веселое, и шныряли среди публики замурзанные мальчишки с наспех свернутыми из газет бумажными самолетиками. У Сони захватила дух от восторга. С ума сойти! Одна Полина Нечаева устроила такое представление, на которое съехался весь город. А где-то в глубине сознания свербил досадный вопрос. А где же Митя? Сыщик обещался непременно быть, но вдруг куда-то подевался. На службе его не оказалось, домашний телефон не отвечал, и Соня немного забеспокоилась. Правда, тут же отогнала эту мысль подальше. Раз обещал, значит, приедет. Чуть позже. А у нее тут первое важное задание. «Софья, держитесь за мной, не отставайте, будем пробираться в первые ряды», — скомандовал Матвей Волк. И, перехватив поудобнее треногу с фотокамерой, двинулся вперед, негромко покрикивая «Раступись, пресса!». Идти за ним было очень удобно. Внушительная фигура Матвея Михайловича раздвигала толпу, как ледокол, и Соня оставалась лишь держаться в этом самодельном кильватере и не терять темпа. Так они добрались до ограждения и пересекли его, дойдя до пятачка, где собрались такие же репортеры с фотоаппаратами и даже один с кинокамерой. Матвей поздоровался со всеми за руку, установил треногу, деловито закурил и направился к ближайшему караульному. Небрежно указал папироской на Соню и что-то сказал. Страж порядка достал из-за пазухи бумагу, пробежал глазами и кивнул. Матвей Михайлович жестом подозвал Софью и шепнул напоследок «Удачи! Вы уж не подведите!» Репортеры провожали ее завистливыми взглядами, и Соня вдруг поняла, что она среди них единственная барышня. И внутри ангара тоже. Повсюду суетились какие-то люди в неприметных песочных комбинезонах. Один из них вдруг повернулся, и эти яркие синие глаза не могли принадлежать никому другому. «Лина!» — Соня бросилась вперед и крепко обняла подругу. От Полины Нечаевой пахло совсем не по-девичьи. Бензином, машинным маслом и каучуком. И стиснула она Софья очень крепко, так что затрещали швы на платье, а Сонину щеку что-то царапнуло. Наконец-то! Полина слегка отстранилась, глянула куда-то Соня за плечо и вдруг рявкнула. «А ну, положи отвертку на место! Я уже сама все болты как надо затянула!» И добавила уже тише. «Сборище криворуких механиков! С утра все идет через выхлопную трубу!» «Так полет все-таки состоится или нет?» — настороженно спросила Соня. «Конечно, состоится. Я не позволю этим неумелым дятлам испортить мой день. Ты одна? Где сыщик? Я и для него пропуск сделала». «Не знаю», — нахмурилась Соня. «Наверное, занят. он Будет позже. А у тебя все в порядке?» Полина вопросительно изогнула бровь под очками-гоглами, поднятыми на лоб. «Я...» Соня так и подмывала поделиться своими мыслями по поводу Мити, который обещал быть и не пришел. Но она вдруг осознала, что ее мнимые проблемы сейчас совсем неуместны. «Сегодня Полинин день, и поводов нервничать у подруги гораздо больше. Неважно», — качнула головой Соня. «Ну, расскажи мне про свой аэроплан. Его же до сих пор никто не видел». «Ага, включила журналистку рассмеялась Полина и хлопнула по корпусу машины под брезентом. «А ну-ка, снимайте шубу». Рабочие забегали, развязывая узлы и растягивая полотно. Брезент упал, продемонстрировав летательную машину во всей красе блестящей стали и алюминия. Соня ахнула и повернулась к подруге с круглыми от изумления глазами. «Лина! Он такой крохотный! Ну, не настолько!» Полина погладила серебристую обшивку. «Это одномоторный моноплан. Длина 8,5 метров, размах крыльев почти 15. Подожди, мне же надо записать!» Спохватилась Соня и вытащила блокнот. «Пришлось кое-чем пожертвовать ради снижения веса», продолжала Полина, пока они обходили аэроплан с хвоста. «Фюзеляж алюминиевый, на стальных фермах, а крыло деревянное, обшитое полотном. Внутри крыла три дополнительных топливных бака. Кабина пилота...» Авиатриса Нечаева распахнула маленькую дверцу справа, и Сониному взгляду открылось тесное пространство с одним жестким креслом. «Он одноместный?» — с ужасом спросила Софья. «Именно. Мы прикидывали так и сяк, чем еще можно пожертвовать ради экономии веса, и поняли, что можно обойтись без штурмана, а значит, и без его оборудования, включая секстант, мер и радиостанцию». Карандаш замер у Сони в руке. «Лина». «Это же безрассудно!» «Ага», — кивнула та. «Зато расчетное 1700 литров топлива влезло». Соня приподнялась на цыпочках, заглянула в кабину. Обстановка внутри была совершенно спартанская, ничего лишнего, не говоря уже об удобстве. И в этой жестяной банке подруга собирается лечить через океан больше суток. Потом Соня бросила взгляд на носовую часть аэроплана и пришла в полное смятение. «А где окна? Или как они у вас называются? Где передние стекла?» «А это...» — махнула рукой Полина. «Ими тоже пришлось пренебречь, потому что главный топливный бак вынесли на фюзеляж прямо за двигателем, поэтому переднего обзора нет. Зато есть боковой иллюминатор и перископ». Соня закрыла лицо руками. «Ты полетишь вслепую, это полное безумие». «Ну что ты?» — похлопала ее по плечу Полина. «Глаза для летчика — это не главное. а Зато у меня есть электромагнитный компас. Я не заблужусь». Соне хотелось кричать от безысходности, а веселый тон подруги лишь подливал масла в огонь разгорающейся паники. Лететь одной, без приборов, по наитию, через океан — это просто самоубийство. И еще Соня с ужасом понимала, что отговаривать Полину бесполезно. Она все давно решила и не отступится. Не сейчас, когда на улице в радостном предвкушении собрался весь город. «Ты не переживай», — так продолжала авиатриса. «Технически я ведь стартую из Парижа, до него почти 3000 километров. Долечу туда, посмотрю, как себя ведет эта птичка. И если что, успею подправить недоделки. Но, полагаю, мы все рассчитали верно». «За сколько?» — севшим голосом спросила Соня. «Ты планируешь долететь из Парижа до Нью-Йорка?» «Часов тридцать-тридцать пять. Думаю, лететь на малой высоте, чтобы сильно не тратить топливо. Постепенно подняться до трех тысяч. Говорят, там сильная облачность. Я так высоко еще не поднималась, вот и проверю. Там, наверное, холодно. У тебя же есть что-то теплое?» «Соня, у меня каждый грамм на счету. Не замерзну. Вот, посмотри лучше, как Володя красиво разрисовал». Соня отрешенно рассматривала нарисованные на обшивке крылья и воздушные магические символы, ей нестерпимо хотелось разрыдаться, но она старательно себя сдерживала. Может быть, в Париже Полина поймет, что этот аэроплан совсем не подходит для долгого перелета и решит построить новый, и пусть это займет еще год, например. Толпа снаружи вдруг зашумела, а в дверях ангара появился Владимир Ильм, он же Язвицкий, лысый и беззаботный, как всегда». Соня так и не перестала удивляться тому, что подруга выбрала себе в спутнике этого дебошира, скандалиста и нарушителя порядка. Но, судя по всему, все недостатки художника Полина как раз почитала за достоинство. «Полечка, Соня!» — он картинно ацалютовал обеим барышням. «Я подогнал экипаж!» Одет Владимир был в пурпурную римскую тогу с золотым кантом, а задом вползала позолоченная квадрига. «И где он только ее раздобыл?» Алина вздернула бровь володя «А это не чересчур пафосно. Радость моя — это пародия на пафос, прицельно разящий символизм. Прошлое тащит за собой грядущее. Будущее взлетает ввысь, а минувшее остается на стылы земле. Четыре лошадиные силы против двухсот, и ты правишь этим крылатым табуном». «Позер!» — усмехнулась Полина. «За это ты меня и любишь». Владимир обхватил авиатрису за талию и впился в ее губы с таким пылом, что Соне стало неловко. «Ну что, ты готова?» «Готова», — она тряхнула головой. соня мне пора. Спасибо, что пришла и поддержала». соня бросилась ее обнимать так же крепко до хруста и все-таки не выдержала и разрыдалась, чувствуя, как из глаз текут обжигающие слезы, а щеку снова что-то оцарапало. «Лина, что это?» На шее у подруги висел шнурок с подвеской в виде железного сокола. «Талисман», — ответила Полина. «От старушки Зубатовой. Ее поверенный вчера принес. Сказал, что она просила надеть в полет. На удачу». Соня снова всхлипнула. «Лина, прошу, будь осторожна и береги себя. Все будет хорошо. Не плачь». Та вытерла мокрую Сонину щеку. «Ну что ты в самом деле? Через три дня дам телеграмму из Нью-Йорка, а потом вернусь, и мы все выпьем шампанского. Так ведь?» «Я заказал ящик вдовы Клико», — отозвался Язвицкий. «Прошу вас, моя небесная королева». Он подал Полине руку, и она взошла на колесницу, к которой уже привязали аэроплан. Соня выскользнула сбоку, обошла четверку запряженных коней черного, белого, рыжего и непонятно серо-зеленой масти и направилась в сторону ожидающих неподалеку репортеров. За ее спиной взревела толпа — Квадрига выехала на аэродром. Матвей Волк вопросительно посмотрел на Соню, и она кивнула. Защёлкали затворы фотокамер, едко запахло жжёным магнием. Под радостные крики публики и звуки оркестра Владимир отцепил аэроплан от повозки и дал почётный круг вокруг лётного поля. Полина стояла в квадриге и махала рукой, приветствуя толпу, которая кидала ей под ноги цветы и пускала бумажные самолётики. Потом авиатриса несколько минут позировала для фотографов возле моноплана. Соня наблюдала за этим, невольно подслушивая разговоры других репортеров за спиной. «А что, назвали машину не по-русски как-то? Видишь, написано «финист» и «ясный сокол», значит. А буквы латинские, чтобы за границей поняли, она же в Америку летит. «А-а-а, вон оно как». На борту алюминиевой птицы красовалось слово «файнест» — «лучший». И Соня не стала поправлять коллег, потому что объяснение с финистом ей понравилось. Надо будет обыграть это в репортаже. Она смотрела, как подруга улыбается в объективы фотокамер, искренне, обаятельно, неотразимо, и не могла отделаться от мысли, что это выглядит как «прощание навсегда», что улыбка эта при всей ее искренности очень тревожная. «Нет-нет-нет». «Даже думать о таком нельзя, все будет хорошо, она долетит, она сможет!» Кто-то рядом тихо кашлянул. Соня покосилась и увидела Владимира Ильма. Тот уже избавился от колесницы и стоял рядом, наблюдая за тем, как Полина машет рукой, забирается в кабину, надевает очки и посылает издалека воздушный поцелуй в его сторону. Он тоже приложил руку к губам и сдул воздух в направлении аэроплана. «Володя», — шепотом спросила Соня, — «ты за нее не боишься?» «Я горжусь», — ответил тот, — «и восхищаюсь. А еще я поставил 500 рублей в тотализаторе старушки Зубатовой на успешный финиш. Было бы жаль потерять столько денег». «Она же умерла», — машинально возразила Соня, но передала управление фондом ставок поверенному. Он проследит за выплатой выигрышей. Оркестр грянул бравурный и веселый марш. Какую-то совсем новую мелодию, которую, как говорят, написали специально для этого события. Моноплан взмыл в воздух и, слегка покачиваясь, через несколько минут растворился в ярко-голубом апрельском небе. Матвей Волк, закончив свою работу, проводил сон и сквозь толпу до автомобиля. А Митя по-прежнему на ходынке не появился, не было его на службе, не было дома, и на звонки он не отвечал, ни днем, ни поздно вечером, когда Соня уже написала свою часть репортажа и отдала довольному Матвею Михайловичу. Не отвечал рано утром, когда она собиралась на учебу в университет. Дмитрий Самарин бесследно пропал.